Вот так он оказался в той глубокой, в той сырой могиле, которая зовется золотым забоем. Первое время он был уверен, что под землю хозяин проклятый нарочно его затолкал. Хозяин отлично знал о его пристрастии к музыке, знал, что он пиликает на разных инструментах. А кроме того, стукачи доложили хозяину, странный этот сказочник занимается каким-то собиранием, коллекционированием звуков, из которых мечтает сложить симфонию, оперу или еще какую хренотень на плетень навести. В золотом забое ни о каком собирании звуков думать не приходилось. День и ночь тут продолжалась умопомрачительная долбежка отбойных молотков, долбежка ломом или киркою в тех местах, куда отбойный молоток не достает своим железным клювом. Инструменты эти, надсадно разрушающие многовековую монолитную породу, постепенно разрушали и человеческую породу, заключенные тупели в золотом забое, голова гудела от постоянного грохота, и такое было ощущение, точно все мозги уже повыдолбили, и не случайно сюда подбирали соответствующий контингент, как выражались на зоне. В основном безмозглый, но физически здоровый контингент. И совсем уж было хорошо, если находили немых парней и мужиков. Или на худой конец таких красноречивых, которых можно запросто с немыми перепутать. Здесь был один такой красноречивый фраер по прозвищу Голодарь. Однажды суровыми нитками он рот себе зашил в знак протеста против произвола администрации зоны. Голодовку, фраер объявил. И тогда, слабонервных просим удалиться, хозяин в больничку отправил этого фраера и приказал врачу немедленно зашить задний проход голодающего бунтаря. И после этого голодарь, так его стали звать, отправлен был к немым своим собратьям в золотой забой. Жуткое дело, что было потом. Дело закончилось тем, что голодарь голыми руками раздирал себе швы. Сначала спереди, чтобы можно было орать, звать на помощь. А потом, когда понял, что помощи не будет, пришлось бедолаге швы раздирать, кровь проливать и там, на заднем своем фронте. Лицо голодаря перекосило после того, как он свой рот зашил, а потом разодрал. Безобразные шрамы остались на верхней и нижней губе. И говорить он стал, как губошлёп. «Я вам ещё устрою!» Неразборчиво грозился он. «Вы меня ещё попомните!» Сказочник хмуро смотрел на него. «А что ты здесь можешь устроить? Башкой об стену постучать и шахту завалить?» Глухо, сумрачно и сыро было в золотых забоях. Сверху постоянно капало... Ни широкие и невысокие рукава горной выработки плохо освещались. Кислорода не хватало, шахты едва-едва проветривались. Заключенные в таких условиях довольно-таки скоро слабели, херели. Бывало так, что смена, измученная каторжным трудом, даже не могла наверх подняться, поужинать. Сил не оставалось. Замертво падали, спали прямо на сырой земле. Своим болячкам добавляя чахотку и туберкулез. «Долго тут не протянешь», — заговорил однажды голодарь-бунтарь. «Тут мужики работают полгода, год от силы, а потом их выносят ногами вперед, если раньше того не раздавят обвалом. Соображаешь, напарник?» «Ты это к чему?» к «Тому, что все равно подохнем тут. Только подохнуть можно...» Или совсем безропотно, как рабочая скотина. Или подохнуть с пользой. Ты на что намекаешь? Голодарь склонился к уху сказочника. Надо сделать показательный обвал. А это что такое? А вот послушай. Иногда в минуты особого отчаяния заключенные устраивали так называемые показательные обвалы. Листвяжные опоры, поддерживающие горизонт потолок, специально подрубали, подпиливали, и золотая шахта с грохотом рушилась в тартарары. Но шахта ладно, черт с ней, хотя и шахту жалко. Столько труда вколочено в нее, столько пота и крови. Пещерный ужас показательных обвалов заключался в том, что шахту заваливали Вместе с людьми. Это бывало редко, но бывало. И жертвой, как правило, становилось начальство Золотого Забоя, бригадиры, отличавшиеся лютостью, маркшейдеры и всякая другая шушера, которая годами кровь сосала из заключенных. Бывало и так, что ЗК в картишке играли со смертью, И проигравшийся бедолага, выпивая крепкого чифирю на посошок, уходил навеки вечный в забой, потому что назад не вернешься, посадят на нож. Выслушав напарника, красноречиво расписавшего подвиг показательных обвалов, сказочник задумался Это не подвиг, заговорил он, лихорадочно сверкая глазами. Это служение Молоху. Это ему приносят человеческие жертвы. Это молох-молох. Это он меня сюда законопатил. Ты чего это взбесился? Голодарь попятился, прикрываясь рукою, в которой был горный молоток. Эй, ты чего, Акстись? Ты видно это? И сказочник тоже попятился, глядя на молоток, неожиданно превратившийся в огромный, трехпудовый молот и страшная догадка озарила сказочника внутренним огнем, опалила душу, и тут же озарение вспыхнуло снаружи, как будто сотня фонарей дополнительного освещения вдруг появилась в темной горной выработке, и в этом ярком свете даже слепой увидел бы фигуру Молоха вместо фигуры напарника. Это был, конечно, Молох, вне сомнений. Рогатое чудовище с пролетарским молотом в одной руке и разводным ключом в другой. Это он тогда сидел за свадебным столом, когда молил насильно выдавали замуж. А то, что свадьба состоялась недобровольно, сказочник уже узнал из писем, которые успели прилететь к нему с попутными ветрами, берущими свое начало в горах Алтая. «Приступ удушья!» Вот что это было. Кислородное голодание головного мозга породило странное видение. Сказочник упал бледнее, стал корчиться под ногами своего напарника. Чертыхаясь, голодарь пошарил по своим карманам, нашел две кислородных таблетки. Ножом раздвинул зубы сказочника, засунул таблетки. Во рту зашипело. Черемуховым цветом повалила пена пузырясь на подбородке. Через несколько минут сказочник пришел в себя. Понуро, молча посидел на прохладном каменном полу. Лицо его землистого цвета было как будто заплаканным, блестело потеками крупного пота. Бессмысленным взором блуждая по шахте, он шепотком спросил, «А что здесь было?» «Так, ничего. Баба одна за тобой приходила. Старуха с косой. Я прогнал. Сказал, что еще не вечер. С трудом соображая, что произошло, сказочник уже не в первый раз подумал, что долго он здесь не протянет. Через три-четыре месяца, если не раньше, его отсюда вынесут вперед ногами». Завернутого в черный грубый саван. А может, в самом деле, прошептал он, Устроим показательный обвал? Паника тогда была в его душе, смятение, отчаяние, железным обручем сжимало сердце. И если бы не дедушка-дитя, Черный грубый занавес непременно опустился бы В этой печальной пьесе.